Я хочу сказать, понимаете, я много думала, что, что мы не только должны выпалывать сорняки, но должны и сажать цветы. Мне мне все равно, что вы подумаете. Но когда я несу цветы на могилу моего дорогого Чарли, я всегда кладу несколько цветков на могилу безвестного Янки, который лежит рядом. Она, это могила такая заброшенная». Возбуждение, владевшую маме, тотчас вылилось в поток слов. Но на сей раз оба общества объединились и выступили уже единым фронтом. На могилу Янки? Ах, Мелли, да как вы можете? Они же убили Чарли, и они чуть не убили вас. Да ведь Янки могли бы убить Ибо, когда он родился. Они же хотели сжечь вашу тару. Мелани крепко ухватилась за спинку стула, поистине раздавленная порицанием, с каким она столкнулась впервые. «Ох, дамы!» — умоляюще воскликнула она. «Прошу вас, дайте мне договорить. Я знаю, я не имею права говорить, потому что никто из моих близких не пал на войне, кроме Чарли, и к тому же я, слава богу, знаю, где он лежит». «А среди нас сегодня столь многие не знают, где похоронены их сыновья, мужья и братья. Так что...» Она задохнулась. В комнате стояла мертвая тишина. Глаза миссис Мит потемнели и перестали метать молнии. Она проделала немалый путь в Геттисберг после битвы, чтобы привести тело Дарси домой но никто ей не мог сказать, где он похоронен. Должно быть где-то в наспех вырытой канаве на вражеской земле. И у мисси салин задрожали губы. Ее муж и брат участвовали в злополучном рейде Моргана в Огайо, и она слышала лишь, что оба пали на берегах реки, когда кавалерия Янки ринулась в атаку. Где их могилы, она не знала. Сын миссис Эллисон умер где-то на севере, в лагере. И она, женщина бедная, беднее некуда, не в состоянии была привести его прах в родные края. Были и другие, кто прочел в списках, пропал без вести, по всей вероятности убит. И это было последнее, что они слышали о людях, которых проводили на войну. И сейчас... Эти женщины смотрели на Мелани, и в глазах их был вопрос. «Зачем ты снова бередишь наши раны? Они никогда не заживут, ведь мы не знаем, где лежат наши близкие». Голос Мелани зазвучал отчетливее в наступившей тишине. «Их могилы находятся где-то там, у Янки, так же, как могилы Янки находятся здесь, у нас». И до чего же было бы нам больно, если б мы узнали, что какая-то женщина Янки сказала? Надо, мол, их вырыть, и...» Миссис смит издала какой-то странный звук. «Зато до чего нам было бы приятно узнать, что какая-то добрая женщина Янки? Ведь должны же быть среди Янки добрые женщины. Мне безразлично, что говорят люди». Но не могут же все янки быть плохими, и нам было бы приятно узнать, что они выпалывают сорняки и на могилах наших мужчин, и приносят цветы, хотя это могилы, их врагов. Если бы чарли умер на севере, мне было бы легче, зная, что кто-то. И мне безразлично, что вы, дамы, будете обо мне думать. Тут голос ее снова прервался но я выхожу из обоих клубов и я я буду выпалывать сорняки на всех могилах янки какие только мне попадутся и буду сажать цветы и пусть кто нибудь посмеет меня остановить бросив этот вызов мэлло разрыдалась и пошатываясь направилась к двери час спустя дедушка мэриэзер в безопасном уединении салуна Наша славная девчонка сообщил дяде Генри Гамильтону, что после этих слов все разрыдались, кинулись целовать Мелани, и собрание завершилось праздничным застольем. А Мелани была избрана секретарем обеих организаций. И они теперь будут выпалывать сорняки. А Долли, черт бы ее побрал, заявила, что даже я, видите ли, Буду только рад им помочь, потому как мне больше нечего делать. Я, конечно, ничего против Янки не имею и, думаю, мисс Мелли права. Остальные леди вели себя, как дикие кошки, и были неправы. Но чтобы я полол сорняки в мои-то годы, да при моем люмбага. Мелани вошла в совет дам патронес детского приюта и помогала собирать книги для только что созданной ассоциации юношеских библиотек. Даже трагики, дававшие раз в месяц любительские спектакли, жаждали залучить ее к себе. не была слишком застенчива, чтобы выступать на подмостках, освещенных керосиновыми лампами, но она могла шить костюмы из единственно доступной материи – мешковины. Это она – Проголосовав в кружке шекспировских чтений за то, чтобы произведения Барда перемежались с чтением творений Диккенса и Булвер Литтона, помогла одержать победу над неким молодым и, как втайне опасалась Мелани, весьма разнузданным холостяком, который предлагал читать поэмы лорда Байрона.